Глава тридцать седьмая. Новая цель. Забинтованный человек грубо подтащил верховную мать-змеи к машине и швырнул ее на заднее сиденье. Затем захлопнул дверь и перевел дух. Силы его были уже не те, что раньше. Он быстро уставал, и ему требовалось гораздо больше времени, чтобы прийти в себя, но время не оставалось в обрез. Необходимо было покончить со всем как можно быстрее, пока не ослабла сила заговорённого медальона. Запахнув полы плаща, он сел на водительское место и направил автомобиль в сторону гор. После того как в Клыково началась заваруха, только эта дорога каким-то образом уцелела в отличие от всех других. Верховная жрица находилась в полубессознательном состоянии и едва могла шевелить языком. Оберег против чёрной магии, усиленный покойным Василием Глебачом Чернокнижцем, вытягивал из неё все жизненные силы. Э, с натугой выдавила верховная мать змей, яростно вращая выпученными глазами к та. Кто ты такой? Как ты смеешь и не представляешь, что я с тобой сделаю? «Ты еще смеешь угрожать мне?» — невесело усмехнулся человек на водительском кресле. «В твоем-то положении...» Машина подскочила на ухабе, и пленница едва не свалила из заднего сиденья. Высокий головной убор упал с ее головы, длинные темные волосы рассыпались по плечам девушки. «Отпусти меня, древной человечишка, иначе пожалеешь!» — прошипела она. — Я уже сто раз пожалел, что когда-то встретился с тобой, — равнодушно ответил ей забинтованный, следя за дорогой. — Ты давно разрушила мою жизнь, чертово порождение преисподней. — Что? — выдохнула верховная мать змей. — Да я тебя даже не знаю! — Еще как знаешь! — спокойно произнес он, вдавливая педаль газа до упора. Машина мчалась на предельной скорости, а не быстро выживала. Выбрались из леса и по извилистой горной дороге устремились в сторону заброшенной метеостанции. Впереди над скалистыми вершинами светилась красным стена невидимого купола, созданного погибшим Скорпионом. Пленница попыталась сесть, но у нее не получилось даже пошевелиться. Что, не просто колдовать, когда на шее болтается этот медальон? Издевательским тоном осведомился за бинтованной. «Но ты сама, — она просеялась, Ирина. ели называть себя верховной матерью змей я уже и сам запутался кто сейчас в этой оболочке а игор усвире функционирует для спасти свою дочь наверное он серьёзно считает что эту тему можно каким-то хитрым способом выкурить и устроевать его Но правда в том, что ты всегда была такой. Еще до того, как верховная мать-змея владела тобой, ты с детства была озлобленной тварью, ненавидевшей всех окружающих. Одного я не могу понять. Как такое чудовище могло вырасти в семье Зверева? Егор — самодостоинство и благородство, а ты... Такая дрянь не заслуживает спасения. Всём станет легче без тебя. Кстати, как тебе новые ощущения? Ощущение полного бессилия. А теперь ты испытываешь его на собственной шкуре. Кто ты такой? Снял навести выдохнул изверховную ад змей. Ософи себя. Пожалуй, сейчас уже можно, произнёс он среди извивающейся дорогой. Рука, покрытая грязными повязками, начала медленно снимать бинты с лица, говорившего. Старенький автомобиль резво двигался по узкому горному серпантину, поднимаясь всё выше и выше. Когда последний бинт упал на соседнее сиденье, водитель повернулся к пленнице лицом, и верховная мать змей презриво скривилась. На неё смотрела ужасная физиономия, покрытая уродливыми шрамами ожогов. Он был абсолютно лысым, с деформированными ушами, кожа человека выглядела как расплавившийся воск, застывший неровными складками и буграми. Проверх шрамов виднелись грубые стежки толстых ниток. У человека был всего один глаз, полностью лишённый ресниц. На месте второго зиял провал. Ужасная пародия на человека. Так, да ты меня звали Вениамин Дубровский, профессор психиатрии, хлепло проговорила она сдевательским тоном. Уважаемый человек, учёный с докторской степенью. И посмотри, кем я стал по твоей милости. Этого не может быть, потрясённо прошептала она. Ты же, сдох. Я он ещё жалова тебя, чтобы ты никому не разболтал мои секреты. Многие считали точно так же кивнул профессор Дубровский, и снова уставился на узкую дорогу единственным глазом. Когда ты подожгло мою квартиру, когда я выбросился из окна, спасаясь от жуткого пламени, каким-то чудом мне удалось выжить. Мастер игрушек спас меня по старой дружбе. Залатал как мог мои раны и даже устроил фальшивые похороны, чтобы ни у кого не возникло ненужных вопросов и сомнений. Но это ни чудо. Это проклятие. Лучше бы мне в самом деле погибнуть, ещё тогда. Посмотри на меня, ведьма, с болью в голосе крикнул он. Разве я могу жить дальше в таком обличии? Я даже родному сыну не мог показаться на глаза, не хотел, чтобы он видел меня таким, но время шло. Сначала я не знал, что мне делать. «Я был на грани самоубийства. Мне стоило больших усилий смириться со всем случившимся, но ты продолжала строить свои чудовищные козни. Все это время я следил за тобой и знаю, что ты убила моего единственного сына. Твари, подобные тебе и твоим прислужникам, не должны ступать по этой земле. Ваше место в преисподне, откуда вы все и появились!» «Да ну что, просипела верховная мать змей, значит, решила отомстить. Но твой сынок сам напросился. В тот вечер я лишь защищалась. Я выжил только потому, что хотел, чтобы он был счастлив». Я не смел с ним встречаться, но мог бы наблюдать за его жизнью со стороны, никем не узнанный. Ты же лишила меня и этого чертова ведьма! Ты лишила меня самого смысла моего жалкого существования! Да ты и сам не святой старик, — ухмыльнулась верховная мать змей. Сынок явно пошел по твоим стопам. Ирина кое-что знала о тебе и твоем прошлом. Ты далеко не самый законопослушный гражданин, — я совершал ужас. всякие вещи. Мне стало тридцать, профессор Дубровский. Как и ты, и все мы заслужили то, что нас ждёт впереди. Ну вот, отпусти меня, старик. Я больше не та психованная девчонка, которую силой заставляли ходить к тебе на приём. Теперь я нечто большее, и сильно могу усложнить тебе жизнь сильнее, чем сейчас, не думаю. «Чем еще ты можешь меня напугать?» — горько усмехнулся Вениамин Дубровский. «После того пожара я постоянно испытываю мучительную боль. Только с надобья мастера игрушек могут ее приглушить, да и то ненадолго. А ты уже сделала все, чтобы уничтожить меня, мою прежнюю жизнь, моего любимого сына. Но пришло время для ответного удара. Я нашел в своей жизни новую цель — месть!» Останови машину, обгорелый урод, выпусти меня! Яростно прохрипела Верховная мать змей. Я жил и набирался сил только ради этого момента, сказал бывший профессор психиатрии. Только ради тебя. Они быстро приближались к крутому повороту на узкой горной дороге. Старый мерзавец злобно шипел на верховную жрицу, перекатываясь на заднем сиденье автомобиля. Ты пожалеешь, ты страхнешься. Я всё равно убью тебя. Но этот раз моя очередь ответил ей профессор Дубровский и резко крутанул руль в сторону. Машина на полной скорости проломила дорожное ограждение. Я переворачиваясь в воздухе, полетела вниз, в глубокое ущелье, преодолев несколько десятков метров, она с грохотом обрушилась на острые камни, моментально обратившись в огромный огненный шар, оглушительный взрыв сотряса окрестности спящих гор.